Веристь-итальянка. Прежде чем я прочитаю, сказала Шалан. Мне надо кое-что понять. Вы духа закляли мою кровь, верно, чтобы устранить яд? уточнила ясно. Да. Он подействовал необычайно быстро, как я и сказала. Порошок был концентрированным. Мне пришлось духа заклясть кровь несколько раз, пока мы не вызвали у тебя рвоту. Твоё тело продолжало поглощать яд. Но вы сказали, что изменение органики вам не дается. Клубничное варенье вы превратили во что-то несъедобное. С кровью все иначе. Ясно махнула рукой. Это одна из сущностей. Ты сама поймешь, если я и впрям начну учить тебя духозаклятию. Пока что знай, сущность в чистом виде сотворить не так уж трудно. Восемь типов крови, к примеру, сделать легче, чем воду. А вот создание чего-то столь сложного, как клубничное варенье, кашеобразная масса из ягод или фрукта, который я никогда раньше не пробовала и не нюхала, целиком и полностью за пределами моих способностей. А как же ревнители, те, кто духа заклинает? Они на самом деле используют фабриал или это все обман? Нет. В для духозаклинания настоящие, очень даже Насколько мне известно, все остальные применяют Фабриале для того, чтобы совершать то, что делаю делаем мы, А существа с головами символами, спросила Шалан. Пролистав свои рисунки, нашла нужный и показала принцессе. Вы их тоже видите? Как они с этим связаны? Ясно взяла набросок и нахмурилась. Ты видишь таких созданий в Шейтсмарии? Они появляются на моих рисунках. Они вокруг меня. Вы таких не видите? Выходит, я принцесса вкинула руку. Шалан, это разновидность спренов. Они впрямь связаны с тем, что ты делаешь. Она тихонько постукивала по столу пальцем. Способность их духа заклятию были присущим двум орденам сияющих рыцарей. Думаю, на основе их силы создали первые фабриалии». Я предполагала, что ты, но нет, это было бы бессмысленно. Теперь я понимаю. Что? Объясню по мере того, как буду тебя учить. Ясно, снова протягивала ей лист. Тебе понадобится во многом разобраться, прежде чем ты начнешь хоть что-то понимать. Пока ограничимся тем, что способности каждого сияющего были связаны со спранами. Погодите. сияющего, но я объясню позже. Давай разберёмся с приносящими пустоту. Шалан кивнула. Вы думаете, они вернутся, верно? Ясно внимательно посмотрела на неё. Почему ты так решила? Легенды говорят, что приносящие пустоту приходили сотню раз, чтобы уничтожить человечество, объяснила Шалан. Я прочитала кое-какие ваши записи. Что? Я искала сведения о духозаклятии, произнесла Шалан, ясно вздохнула. Что ж, думаю, это самое меньшее из твоих преступлений. Я не могу понять, почему вас так тревожат эти истории о мифах и тенях. Другие ученые, те, кого вы уважаете, я знаю, считают приносящих пустоту вымыслом, но вы тщательно изучаете крестьянские сказки, выписываете их в блокнот. Почему, ясно, Почему вы верите в это, но отвергаете вещи, которые куда более правдоподобны? Принцесса бросила на нее взгляд поверх своих бумаг. Шалан, ты знаешь, в чем заключается истинная разница между мною и верующим? Девушка покачала головой. Как по мне, все дело в том, что религия, по сути, стремится взять естественные события и приписать им сверхъестественные основания. Я же наоборот стремлюсь взять сверхъестественные события и отыскать их естественные причины. Возможно, это и есть главная разделительная линия между наукой и религией. Они как две противоположные стороны одной карты. Так вы думаете, что у приносящих пустоту была настоящая, связанная с реальным миром основа? Твёрдо заявила ясно. Я в этом не сомневаюсь. что-то привело к появлению всех этих легенд. "Что же?" ясно вручила Шалан Ли с заметками. "Это лучшее из всего, что мне удалось разыскать. Прочитай и скажи, что думаешь". Девушка проглядела записи. Некоторые цитаты или, по крайней мере, идеи были уже знакомы. Они сделались опасными внезапно, точно в ясный день вдруг нагрянул ураган. Они были настоящими. Повторила ясно. Те, что из пепла и пламени. Мы с ними сражались, добавила она. Мы сражались так часто, что люди начали изъясняться высоким слогом. Говоря об этих тварях, сотня битв в десять». Пламя и уголь. Такая ужасная кожа, глаза точно безобидные черные ямы. Убивают они с музыкой. Мы их победили. продолжила ясно. Шалан продрал мороз. Но кое-в чем легенды лгут», — заверила принцесса. Они утверждают, будто мы прогнали приносящих пустоту с лица Рашара или уничтожили их. Но люди не так устроены. Мы не выбрасываем то, что можем использовать. Шалан стала, подошла к краю балкона и уставилась на платформу, которую медленно опускали два паршуна. с кожи чёрно-красного цвета пепел и пламя буря отец в ужасе прошептала девушка мы не уничтожили приносящих пустоту раздался позади зловещий голос ясный мы их поработили!